Томас звонит на следующий день. К сожалению, в Вике не учат по-польски. Он советует обратиться в польское консульство. На сайте консульства она находит список аккредитованных переводчиков. Выбирает первую фамилию из списка. Клара Вайс Урица. Бакалавр, Триест, переводчик, Милан. У меня есть текст на польском, который нужно перевести. Сколько вы берёте за ваши услуги? Зависит от того, какой текст. Юридический документ? Это сборник стихотворений. Всего 84, большинство небольшие. Стихи? Я не литературный переводчик. Перевожу коммерческие и юридические документы. Если хотите, пришлите мне образец, и я посмотрю, что можно сделать. Я бы лучше передала стихи лично. Не хочу доверять их чужим рукам. Днем я работаю в туристическом агентстве, Она называет адрес на Рамбле. Можете оставить там. Я предпочла бы общение один на один. Если вам это неудобно, скажите сразу, и я поищу кого-нибудь другого.